Crow Song Project Серия 18 -я. Пропажа Да-да, кто это? Наблюдатель 1, Жак Наумович. Это Соломин. Ясно. Игнат, посмотри по мониторам, где сейчас находится Кейт. Так она же должна быть у вас. Прошу, не задавай лишних вопросов. Ладно, сделай, что я прошу. Понял. Одну минуту. Ну что там? Ты нашёл её? А, вот. Да, вижу её. Где она? Она в тренажёрном зале, комната 8А. Как в тренажёрном зале? А ты можешь? Хотя нет, не надо. Всё, конец связи. Ну слава богу. Жива, здорова. Так. Оставайтесь здесь и никуда не выходите. Вам всё понятно? Да, понятно. Да, да. Мы будем здесь. Джейн, может, с Кейт что-то случилось? Перестань. Что с ней может случиться? Хм. Не знаю. Но ее здесь нет. Наверняка в этом есть какая-то причина. Мне кажется, у нее кукушка поехала. Ты сам мне говорил, что она странная. Что я тебе говорил? Здрасте. Забыл уже? Нет. Нет. Просто напомни. Ну, что она странная, хочет быть лидером, замкнутая и постоянно что-то замышляет. Да? Я такое говорил? Макс. Ну хоть ты не тупи. Я не туплю. Просто не помню. Ещё говорил, что она что-то скрывает. Ну, не зря же ты попросил меня не рассказывать ей о встрече с этим э, поваром Дженей. Это другое. Другое? Что другое? То, что она умнее? То, что она смышлёнее? То, что она не курит? В чём это твоё другое? Да погоди ты. Не кипятись. Нужно понять, что произошло и почему она даже на завтрак не пошла. А может, просто хватит тебе про неё думать? И не только тебе, Макс, а вообще всем. Только и слышишь: Кейт, Кейт. Ты сам сказал: Хрен ли она командует, а сам как подкаблучник себя с ней ведешь. Завязывай, а. А то добром это не кончится. А то что? Отругаешь меня? Или, может, ударишь? Слушай... А ты вообще, кроме этой Кейт, кого-то видишь, нет? Или я тебя как женщина не устраиваю? Что у меня не так? Жопы нет? Есть. Грудь? Да по сравнению с твоей плоскодонкой я вообще... Модель 90-60-90, что вам, мужикам, не хватает, а? Скажи, что не так, Максик? Так, стоп. И вообще, я, может быть, тоже… Стоп, Джейн, я говорю, стоп. <свят> все, все, давай успокаиваться, окей? На вот, выпей и успокойся. Хорошо. успокоилась. Отлично. А теперь давай всё по порядку. А то наговорила, не пойми чего. И всё в одну кучу собрала. Максим. Максим? Слушай, а ты не хочешь не хочешь Тоже выпить из своего стакана, а то я, получается, как бы одна выпила и... Блин, вот ты скачешь с темы на тему. И я просто подумала, что, может, не стоит откладывать сеанс. И есть смысл продолжить этот сеанс без профессора, а? Какая разница? Мы метро-но включим, если надо. Посмотрим, что из всего этого получится, а? Да. Что скажешь? Хм. Даже не знаю, что тебе ответить. Или ты просто боишься меня? Тебя? Вот ещё. Зачем мне тебе бояться? Ну мало ли. Хм. Да, пожалуйста. Тем более, что я и на самом деле пить хочу. На завтраке чего-то солёненького налопёнился, а воды и здесь, кроме этой, Что в стакане нет Ну, если это считать водой Ну вот И ничего страшного не произошло Все живы-здоровы Да И к тому же очень вкусно угу. И жажду утолил Ну что Ну что Метроном включать? А давай. Пусть всё будет по-настоящему. Как скажешь, Макс. Завалимся в свои кресла и будем ждать? А чего ждать? Ты знаешь, чего ждать? Хм, Джин. Мне кажется, или что-то На самом деле уже происходит. Происходит, Макс. Точно что-то происходит. Ага. Как будто весна наступила. Бабочки в животе проснулись и хотят вырваться на свободу. Как точно ты сказал, Макс. Эти слова Прямо с моего языка их снял. Я примерно то же самое хотела сказать, но ты меня опередил. Прямо блаженство какое-то. Офигеть. А еще... А еще мне хочется... А еще мне очень хочется, чтобы ты меня поцеловал, Макс. Иди ко мне. Может, хватит гипнотизировать мою грудь? Сто процентов вы не в ее вкусе. Да и, если честно, немного старовато. Обмениваться с вами любезностями не по моей части, Кейт. Да? А тогда зачем вы пришли? Я вот как раз приготовилась выслушивать комплименты. А вы по другой части. Я глубоко извиняюсь. Я не могу. что помешал вам, Кейт, да. заниматься физической нагрузкой. Но не кажется ли вам, что делать это следует в специально отведенное для этого время, предусмотренное распорядком дня? Да. Да. Да. Я, может быть, слишком заумно говорю? Или вы с каким-то умыслом игнорируете мои слова? Да. О'кей, док. Я закончила. И через 20 минут буду в комнате 7C. Кейт, подождите. Э, не поняла? Присядьте. Присядьте, пожалуйста. Надо поговорить. Внимание, опасность. Уровень опасности зелёный. Повторяю. Уровень опасности зелёный. Режим контроля пирамиды. Это ещё что такое? Да, слушаю. Игнат, что происходит? Пытаюсь понять. Жак на ум. Но пока ничего не понимаю. Стас уже пришёл? Да. Еще нет, но по регламенту должен вот-вот подойти А ты сам не можешь протестировать систему? Могу, но у Стаса это будет быстрее и точнее Хорошо, тогда как только он придет, пусть немедленно... Пришел Зотов, Жак Наумович Слушаю вас, Жак Наумович Стас, можешь сказать в двух словах, что происходит? Одну минуту, профессор Да, слушаю Кто это? Это Зотов, Анна Михайловна. Игнат рядом. Что происходит? Так, давайте, чтобы я одно и то же не повторял, я всех объединю в онлайн-конференцию. А кто еще на связи? Профессор Кольцов, Анна Михайловна. Он сейчас в тренажерном зале. Да, я здесь. И не один, а с Дюжевой. Не поняла? Ладно, потом. Я к тому, что она тоже все слышит. Да я вообще-то могу уйти. Всёд на место и сиди молча. Всёд на место. А она закрыта. Жак, что там у вас происходит? Похоже, дверь заблокировалась. Сейчас сочсу не легче. Стас, это так и должно быть? Возможно, да, Анна Михайловна. Пирамида дала зелёный уровень. Что это значит? При зелёном уровне опасности Происходит блокировка всех дверей, кроме комнаты Зотова, Магей, Десятки, Девятки и Аппаратной. Совершенно верно. А остальные комнаты пирамида блокирует. Замечательно. Как вы там оказались, профессор? Ой, Стас, а ты можешь отключить эту сирену? В голове уже звенит от этого звука. Да, конечно. Одну минуту. Спасибо. Спасибо. Да как же вы там оказались? Долгая история. Прошу прощения, меня слышно? Да, что у тебя? Похоже, пирамида среагировала на присутствие чего-то постороннего на объекте. Стас, а это может быть продолжением утренней истории? Думаю, что на 99% да. Но это вы сейчас о чём? Кстати, ты сам можешь спросить. И нам интересно будет услышать историю от первого лица. Не совсем понял тебя. Кейт, ты слышишь меня? Да, слышу. Подойди, пожалуйста, ближе к переговорному устройству. Подошла. Отлично. А теперь расскажи нам, что произошло с тобой сегодня утром. Э, не поняла? А Что со мной произошло сегодня утром? У нас есть видео, записанное из твоей комнаты. На нем видно, как ты сидишь на своей кровати, махаешь руками и, как мне кажется, разговариваешь с кем-то. К сожалению, мы имеем лишь семисекундную запись. Далее эта запись по непонятным причинам прервалась. Ты можешь как-то прокомментировать свои действия на этом видео? Офигеть! Офигеть! К сожалению, я не видела это видео. Но мама говорила мне, что я часто во сне хожу. Хмм, я, конечно же, я не верила. Так что мне интересно будет посмотреть на себя со стороны. И если это так, как вы говорите, то я понятия не имею, что происходило. То есть ты ничего не помнишь? Абсолютно. Она. Почему я ещё не видела этого видео? Потому что это было утром, и сообщить об этом не было возможности. Когда всё закончится, я жду всех вас в малом зале. Включай тебя, Кейт. Есть ещё вопросы? Да, у меня есть вопрос. Слушаю. А где сейчас Макс и Джейн? Они должны быть в комнате для исследований. Стас, посмотри по мониторам. непонятная ситуация. Но связи с комнатой 7C нет. только на fabula nova. igaso истории в объёмном звуке